Челка Екатерина, ловцы духов. Есть свет во тьме, и тьма есть в свете, Слияние обоих, вечности секрет. Пройдут волной единой по планете, Даруя человечеству ответ. Что боль, что счастье, Лишь иллюзия из мрака, А истина есть средство бытия, Что пустота, лекарство против страха, Гармония в отсутствии себя. И время свой замедлит бег, застынет жизни миг, и обнажится суть. Любовь и смерть познает человек, и, зная все, продолжит путь. Линиум атис, Либри одиннадцать волюм 15, Версус 17. Апнокс, календае, Аугустус, Ани, 2891. Ад. Кристиан. Нити Вечности. Книга 11. Том 15. Стих 17. От ночи первого дня августа года 2891 до Рождества Христова. Глава 1. Осенний день. Школа. Выпускной класс. Красноволосая девушка с короткой стрижкой сидела за третьей партой и с кислым выражением лица слушала учительницу географии. Это был последний урок за день. И все, чего хотелось, это поскорее покинуть школу. Рассказ об урбанизации уже начал усыплять девушку, когда на парту подбросили записку. Темноволосая соседка с любопытством протянулась к сложенному клочку бумаги. «Убери, пожалуйста, руки!» – недовольно проболучала красноволосая девушка. «Ты же не знаешь, кому она!» – в ответ очень тоненьким голоском пропищала темноволосая ученица. Девушка с красными волосами поморщилась. «Отдай сейчас же!» Бумышку пришлось буквально вырывать из цепких ручек. Темноволосая девушка обиженно засопела. «Ну и дуйся!» – отрезала красноволосая и развернула записку. «Камила, пойдем сегодня в кино!» – вопросительный знак. «Слава!» «Ну нет!» – тихо проворчала девушка. «Снова он!» в сентября Камиле стал оказывать повышенное внимание одноклассникам о котором она, по сути, знала немного. Лишь то, что он помешан на учебе и ни с кем особо не общается. Лишь то, что он помешан на учебе и ни с кем особо не общается. Если быть совсем честной, девушка находила его довольно симпатичным. У парня была спортивная фигура и приятная внешность. Вот только во всем этом был один нюанс. Камила очень не любила, когда на нее давят и пристают. А парень буквально не давал прохода, поджидая после уроков, чтобы пригласить на прогулку или подбрасывая записки с задней парты. «Отцепись уже от меня!» – краткая надпись в ответ. Она могла бы совсем не отвечать, но это было не в ее характере. Девушка уже сворачивала бумажку и незаметно передавала ее обратно, когда рядом мечтательно вздохнули. «Предложил бы мне кто-нибудь в кино сходить?» Соседка по парте уткнулась подбородком в руку. Ее глаза заволоклись мечтами о чем-то романтическом. «Ох, Наташ, везде свой нос засунешь», – недовольно заметила хозяйка записки. «Ты просто дура! Славка, классный!» «Не поняла?» – мрачно переспросила девушка. Наташа нервно заерзала на месте. Она частенько сначала говорила, а потом думала, из-за чего порой. С ней было не очень приятно общаться. Но это соседство по парте Камила воспринимала как-то философски. Всегда могло быть хуже. «А что такое? Это просто мое мнение», – начала оправдываться Наташа. Теперь от нее стоило ждать домашних пирожков. Девушка так всегда извинялась за свой любопытный характер и острый язык. Приносила в школу выпечку. В ней была, пожалуй, одна интересная черта – Наташа – уже с первого класса точно знала, кем станет после школы. Она очень хотела открыть собственную пекарню. Об этом в классе знали абсолютно все, так как больше, чем заниматься выпечкой, идя к своей мечте, Наташа любила о ней рассказывать. Она была не такой уж плохой девушкой, просто чрезмерно любопытной и немного болтливой. Камила повернулась к учительскому столу. Незаметно, чтобы учительница не решила, что она решила вздремнуть на уроки. Положила голову на парту. Таким образом, уже на следующий год прирост населения в регионах составил почти 400 тысяч человек. Девушка слушала монотонный голос учительницы и чувствовала, что веки очень быстро начинают слипаться. Рассказать хотела, зашептала рядом Наташа. Я такую кофту вчера купила, вся в блестках, но не осыпаются. Вырез глубокий такой, но на шнуровке, и еще пуговки перламутровые спереди. Хочу на выходных в ней погулять. Только не забудь прикрыть такую красоту курткой. На улице холодно, не особо вслушивая слова одноклассницы, сонно произнесла Камила. Наташа хотела что-то возразить, но в этот момент раздался звонок с урока. Несмотря на резкий звук, сон все еще затуманивал сознание девушки. Она медленно начала упирать в рюкзак школьной принадлежности. Учительница географии так же монотонно, как и вела урок, дала напоследок задание на дом. Собрала свои вещи и вышла из класса. Под усиливающийся шум спешащих покинуть школу одноклассников. «Камила, слава идет!» – только успела произнести Наташа. Как остатки осанливости красноволосые девушки мгновенно улетучились. Глаза резко распахнулись. Она бодро вскочила с места, подхватывая рюкзак, и за доли секунды, обогнув парту с другой стороны, бросилась к выходу из класса. «Наташ, до понедельника!» – через плечо крикнула она. Где-то позади замерла фигура высокого парня, но девушка уже неслась по коридору, расталкивая высыпавшихся из классов учеников. Впереди замаячила очень знакомая спина. «Инга!» – прокричала Камил сквозь толпу и активно заработала локтями, прокладывая себе путь на волю. Девушка со светлыми волосами, собранными в высокий хвост, обернулась и, выглядывая в шумную толпу, в недоумении застыла на месте. Камила, с трудом протискиваясь к блондинке через кучку второклашников, сделала последний рывок и оказалась рядом с Индой. «Привет, красотка!» – перекрикивая шум учеников, Камила стиснула подругу в объятиях. «Привет, Камила!» Улыбнувшись, чмокнула ее в щеку Инга. Наконец, на девушку можно было спокойно посмотреть, без риска быть растоптанной кучей толкающихся школьников. С первого класса в Инге изменилось немного. Конечно, девушка выросла, отпустила свои волнистые светлые волосы, стала миловиднее. Из личных достижений оказалась лучшей на недавней Олимпиаде по физике. Но по характеру осталась такой же, как в детстве простой и очень добрый. «А где Слава? Не с тобой?» спросила Инга, заглядывая за плечо подруги. «Не в этой жизни!» мгновенно ответила Камила. Инга и Слава были хорошими друзьями. Инга являлась одним из немногих людей, с кем Камила хотя бы иногда видела необщительного парня. Пару лет назад они познакомились на одном из неклассных занятий по физике которыми так интересовалась Инга. И у девушки, и у парня был технический склад ума, поэтому они довольно быстро нашли общий язык. «Почему ты вообще подумала, что он со мной?» – поинтересовалась Камила. Инга пожала плечами. «Зная, как он жаждет твоего внимания с начала года, я бы не удивилась. Почему бы тебе не дать ему шанс? Он хороший парень». Камила нахмурилась. «Ты прекрасно знаешь, почему», – недовольно ответила она. Инга закатил глаза. «Подумаешь, немного навязчиво. Ну, скажи ему прямо об этом. Он же мысли читать не умеет. Хочешь, я скажу?» Камила замотал голову. «Даже не думай вмешиваться». Инга пожал плечами. «Как скажешь. Но мое мнение, ты просто сильно ему нравишься. Вот прохода и не дает. Не думаю, что у него огромный опыт в свиданиях. Не знает, может, как к тебе подступиться». Камила с подозрением посмотрела на подругу. «Вы настолько близки! Что еще о нем знаешь?» Инга вскинула руки в примирительном жесте. «Это просто предположение. Я без понятия, что там у него с личной жизнью. Но все же, мне кажется, тебе стоит послушать, что он от тебя хочет». Девушки дождались, когда толпа поредела и направились в сторону выхода из школы. «Камила, ты подумала о вступлении в клуб?» Инга обернулась на подругу. Лицо красноволосой девушки вмиг помрачнело. «Это ты так пыталась перевести тему?» Инга удивленно вскинула брови. «Что такое? Набрала мне с короба». Камила мгновенно обвинила блондину. Еще подруга называется. Инга остановилась и с тревогой на нее посмотрела. «Да в чем дело?» Камила глубоко вздохнула, пытаясь сильно не раздражаться. «В нашем клубе одни девочки. Твои слова». Девушка с претензией обратилась к Инке: «Нет, в целом я была бы даже рада парням, но, Слава, я же тебе объясняла свое к нему отношение, а ты как будто специально». В голосе Камилы сквозило неприкрытое возмущение. Ее можно было понять. Неделю назад Инга предложила ей вступить в мини-клуб, где она с еще несколькими ученицами с параллельных классов иногда собирались и играли в настолки после уроков. Как говорила девушка, Это развивало тактическое мышление и фантазию. Что до Камилы, не математика или физика, уже хорошо. Плюс для нее настольные игры были одной из тех необычных вещей, которые она всегда хотела попробовать. Да, все не доходили руки. Глаза Инги виновато забегали из стороны в сторону. Но она решила защищаться. «Ты же ничего еще не знаешь». Девушка встала в оборону. «Слава, очень умный парень». «С ним в команде сыграть – большая удача!» «Он сам продумывает все сложные стратегии!» «Мне, если честно, все равно, что он там выдумывает!» «Как ты могла?» – театрально закатила глаза Камилу. Инга осторожно взяла подругу под локоть, жестом предлагая продолжить путь к выходу. Учеников в коридоре стало еще меньше. «Ну, прости меня, Камила!» – заискивающе сказала она. Просто я подумала, что как только ты услышишь про Славу, то мгновенно откажешься. Даже просто разок заглянуть к нам. К девушка девушка фыркнула. Ты же все равно хотела просто посмотреть, попробовать. Ну, вдруг тебе понравится. Продолжала уговаривать Инга. Камина недовольно поджала губы. И я просто хотела пару раз поиграть в ненапряженной кампании проворчала она, чувствуя, что начинает давать слабину. Инга, будто почувствовав это, решила додавить подругу. «Это ведь тебя ни к чему не обязывает», – умасливала она. «Ты в любой момент можешь уйти, если тебе не понравятся игры или компания». Камила промолчала. Ее подруга была права. Девушка ничем не рисковала, разве что потерянным временем. И хотя Камиле до сих пор было неприятно, что Инга умолчала о славе, она решилась. — Ладно, — недовольно сказала она. — Ну, я не обещаю, что останусь надолго. Уйду сразу, если начнутся домогательства славы или если у вас там скука смертная. Инга усмехнулась. — О, скучно у нас никогда не бывает. Девушки договорились пойти в клуб сразу после школы, но перед этим Инге нужно было ненадолго заглянуть домой, переодеться. Сделала она это буквально за пять минут. Камила успела лишь немного попинать камешки перед ее подъездом, и вот блондинка уже выходила из дома. Джинсы, куртка, ботинки, девушка была вся в черном. Камила прищурилась и с подозрением на нее посмотрела. «Форма клуба», – отмахнулась Инга. «Ну да, и я так и подумала» девушка уже начинала жалеть, что дала себя уговорить. Впрочем, я же уже решила, что просто посмотрю на клуб и пойду домой. Девушка немножко поплутали по дворам и вышли к довольно старому пятиэтажному дому в их же районе. Камила задрала голову вверх, рассматривая окна. Некоторые из них были наглухо заколочены досками. Ни в одном окне не горел свет. Конечно, Было еще недостаточно темно. Сумерки только начинали опускаться на горы. И все же создавалось неприятное ощущение заброшенности. — В доме кто-нибудь живет? — покосившись на подругу, спросила Камила. Инга неопределенно пожала плечами и направилась к подвалу. В груди Камилы ёкнуло сердце. Зачем я согласилась? — То есть ваш клуб там собирается? — в голосе Камилы сквозило недоверие. Большая металлическая дверь подвала была закрыта на замок. Инга достала из кармана ключ. «Идем, скоро сама все увидишь», – обернувшись, коротко ответила она.